Его звали Жюльбер. Стражник тюрьмы, приходивший в этот трактир в свободные дни. Ансель помнил его с последнего тайного визита в Руан. Этот человек всегда казался сдержанным и спокойным в обычной жизни, но после четырёх порций вина становился гораздо общительнее и готов был завязать разговор с каждым, кто согласился бы угостить его выпивкой. На счастье Анселя Жильбер ещё не служил стражником в городской тюрьме в те годы, когда Ренард и Вивьен обучались фехтованию. А значит, он не помнил высокого стройного катара, бывшего их учителем, и, соответственно, не мог его узнать. Впрочем, не каждый, кто видел вездекутта в то время, узнал бы его сейчас. С тех пор он селя хромел, пополнел, постарел, волосы его поредили и стали казаться светлей от проседи. Вдобавок жизнь научила его перевоплощаться. Из незаметного человека в чёрном одеянии он мог сделаться ярким купцом, превратиться в скромного проповедника, даже напевать песни подобно бродячим менестрелям мог, даром, что при себе не имел инструмента. Ансель научился скатывать специальные валики из воска и подкладывать их в рот, изменяя форму лица, хотя отросшая борода и бестово сильно меняла его внешность. Некоторое время уединение у него уходило на то, чтобы научиться нормально говорить с валиками во рту. Довольно быстро Ансель достиг в этом такого уровня мастерства, что его речь нисколько не менялась даже во время такого маскарада. Как думаешь, всё получится? шёпотом обратился Лансель к Гийому, зная, что услышит в ответ его голос. Не узнаешь, пока не попробуешь. В конце концов, не просто ж так ты свёл с ним знакомство год назад. Теперь этот уловень тебе пригодится. "Ладно", шипнул Лансель себе под нос и двинулся к столу, за которым сидел стражник городской тюрьмы. Совсем недавно Жильбер сидел в окружении нескольких человек. Но вот подошла к концу его четвёртая порция вина, и желающих угощать его не нашлось. Его приятели поспешили распрощаться с ним, быстро покинув заведение. И теперь Жильбер размышлял, найти ему собеседника, который угостит его выпивкой за пару занимательных историй, или тоже отправиться домой. Жельбер, друг мой, воскликнул Ансель, приветливо улыбаясь. Неужто не признал? Я и тем, отец из Леона, приезжал на ярмарку в прошлом году, помнишь? Мы как раз в этом трапезном зале встретились. Какими историями ты тогда порадовал уставшего путника. Я не пожалел ни одной порции вина, что заказал для тебя. Жельбер, уже изрядно захмелевший, услышав о вине, тут же приобдрился и сосредоточил на Анселе свой рассеянный взгляд. "Этен говоришь", протянул. Он, "А я тебя помню. Подумай только, целый год миновал. Сказать по правде, я б тебя и не узнал". Времени посшидил. Развёл руками Ансель и прихрамывая присел за стол Жильбера, поманив подавальщицу. Ак тебе время лишь благосклонно, вон как поправился Загет. Не многие могут этим похвастать. Да какой-то, махнул рукой Жильбер. В этот момент явилась подавальщица, и Ансель заказал четыре порции вина. Откажут, столько, что хорошо питаюсь. На службе, знаешь ли, не до того бывает. А ты всё там же? Ансель заговорил чуть тише. Не погнали тебя из сюрёмных стражников. А с чего бы меня гнать? возмущённо воскликнул Жильбер. Я службу несу исправно. Сам мэр, если хочешь знать, меня однажды похвалил. Я поднял как ты свиток, что упал у него, и тот рассыпался в похвалах. С мамутом ему нагнуться тяжело, знаешь, мучится болями в спине. Ну ты только не говори никому, я по мелкому слышал от его слуг. Мне стоило бы разносить слухи. Больно надо, фыркнул Ланцельот, к тому же я не здешний. Что мне с этих слухов? с пресси его авивене. "Може, «Ну спроси", наускивал голос Гийома. Ансель мысленно отмахнулся от него, явил сподавальщице и оставил несколько порций вина. Оба собеседника предусмотрительно замолчали и возобновили разговор только когда женщина ушла. "Отце, признаться, я разочарован", передёрнул плечами Ансель. "В чём это?" приподнял брови Жельбер. Думал, что загату моего бойкого друга найдётся побольше занимательных историй, а не только мелкая сплетня о мэре. О чём мне в Леоне потом жене рассказывать? Она меня всего изведёт, если новостей не привезу. Сварливая она у тебя, да? Ха, наказать бы её, как следует. Сварливых жён в иных городах, я слышал, привязывают к стулу и опускают в холодную реку, чтоб не ворчали. Побоюсь Бога, покошёл головой Ансель, преисполнившись деланного возмущения. Что это, инквизиторский палач, жену в холодную реку опускать? Нежестокий ты человек, отвечал протянул Жельбер, допивая одну порцию вина и жадно косясь на следующую. Ансель кивнул и придвинул стражнику тюрьмы следующий стакан. А иногда надо бы бывать жестоким. Это тебя служба твоя попортила, возразил Ансель. Хочешь сказать, что ты чуть что сразу готов пытать неугодных? Жельбер развёл руками, сделав несколько щедрых глотков. Взгляд его делался всё более рассеянным. "Возможно", вздохнул Жельбер. "Знаешь, когда слышишь, как полодин квизиции своих арестантов в допросной молчат, и как те после этого во всех грехах признаются, невольно начинаешь задумываться, Может жестокость действительно помогает лучше всего. Несколько мгновений Жилбер молчал, а затем его мутный взгляд ненадолго заблестел, хотя и не прояснился. Он наклонился к конселью через стол и заговорил чуть тише. К славу объ инквизиторских палачах. Хоть и историю Вот тебе история, так ты её никому не рассказывай, пока в Леоне не окажешься. По крайней мере, здесь лучше об этом лишний раз не вспоминать, пока не утихнет мощь. Ансельно напряжённо нахмурился и тоже наклонился к Жилберу, передвинув к нему очередную порцию вина. Тот взял её, не раздумывая и кивнул. Воистину он был способен осушить весь запас трактира. Недавно в Руане арестовали одного инквизитора. Не знаю, видел ли ты его, когда приезжал в прошлый раз. Да? Так уж вышло. Ансель постарался замаскировать напряжение смешком, но тот вышел нервно. Инквизитора арестовали? Да ты ничего не путаешь. Но да честное слово даю, возмущённо воскликнул Жельбер. Уже и следствие провели, его давно в запрети держат. Допрашивали несколько раз. И запрочем, о допросах я от стражников епископского дворца узнал. Из общей городской тюрьмы его перевели и всё это время держали в епископском дворце. "Он и сейчас там?" осторожно поинтересовался Ансель. Его изрядно захмелевший собеседник не нашёл в этом вопросе ничего подозрительного. Пока да. Но привезут обратно завтра. Зачем? качнул головой Ансель. На казнь. Неловко передёрнул плечами Жельбер. Его обвинили в ереси и доказали это. Он сопротивлялся, но за него крепко взялись. В итоге он сознался и решение уже вынесли. Его казнят завтра на рассвете в тюремном внутреннем дворе. Ансель почувствовал резкий приступ дурноты и побледнел. Невероятная история, севшим голосом произнёс он, прочистив горло. И что ты ты там будешь завтра? Где? Потерявший интерес к собственной истории, Жильбер был занят исключительно вином. "На казни?" немного раздражённо произнёс Ансель. "Болду, конечно. А куда ж я денусь?" развёл руками Жильбер. "Сам понимаешь, яжёрство". "Ясно", потряснёт отозвался Ансель. Дальнейший вечер расстинулся для него в давящую бесконечность. Жилбер рассказывал какие-то истории, но Ансель не мог запомнить ни одной подробности. Все его мысли вертелись вокруг Вивьены Коллера, которому завтра на рассвете грозила смерть. Я говорил тебе, что с ним случится беда по твоей вине, на шёптнул ему голос Гийома. И Ансель раздражённо приказывал ему замолчать. Он продумывал множество вариантов, которыми мог бы хоть как-то помочь другу, но ни один не виделся ему действенным. В конце концов, Ансель выволок едва шевелящим языком жильбера из трактира и прихрамывая потащил его домой. Недалеко от скромного жилища за стражницей располагалась лавка мясника, запах от которой распространялся на всю округу. За этим смрадом никто не заметит разнес голос Гийома в Голланцеле, озвучив мысль, которую он сам не мог оформить до конца. Услышав её, Ансель ужаснулся, однако почти сразу она показалась ему единственно верной. Бубнящей что-то себе под нос, Жилбер склонился на дорогу, и в которой раз за это путешествие опустошил свой желудок. Ансельцелио устремлённо смотрел на жилище тюремного стражника, не в состоянии выбросить из головы посетившую его мысль. С трудом справившись с тем, чтобы донести Жельбера до дома, Ансель дождался, пока тот уснёт, а на город опустится сизый сумрак. Он молча сидел в комнате Жельбера, пока тот громогласно храпел. Все это время Ансель раздумывал, есть ли кто-то, кто будет сожалеть о жизни этого человека, испытает ли кто-то боль после его смерти. Похоже, что родня Жельбера либо погибла ещё во время прошлой вспышки чумы, либо отсутствовала по другой причине. Так или иначе, всё в жилище тюремного стражника говорило о том, что он одинок. Наконец решившийся Ансель свернул лоскутное одеяло Жильбера в широкий плотный комок, присел рядом со спящим стражником, вновь оценив, насколько похоже у них телосложение, и накрыл лицо Жильбера. Через несколько мгновений пьяный стражник задергался и попытался сбросить с себя одеяло, но Ансель, безумными глазами глядя на его бьющееся в предсмертной агонии тело, продолжал давить. Ему казалось, этот чудовищный процесс всё длился и длился. Он слышал слабые звуки из-под свёрнутого одеяла, но не мог позволить своей жертве сделать спасительный вздох. Наконец, Жюльбер дёрнулся последний раз и замер. Однако ещё долго Ансель не мог перестать прижимать одеяло к лицу стражника. Ну вот и всё. Почти с трепетом проговорил голос Гийома в его голове. И как ты обставишь своё появление? Скажешь, что явился вместо него? М-м, да, тихо отозвался Ансель вслух. Однажды будет достаточно. За это время его никто не хватится. А после он кивнул и решил не договаривать. Сердце его бешено колотилось. Он знал, что до рассвета точно не сомкнёт глаз.